Пускай пропадает. Кот ходил, ходил и набрел на избушку. Залез на чердак и полеживает себе. А захочет есть, пойдет в лес, птичек, мышей наловит, Наестся досыта, опять на чердак. И горе ему мало. Вот пошел кот гулять, а навстречу ему лиса. Увидала кота и девица. Сколько лет живу в лесу, такого зверя не видывала. Поклонилась лиса коту и спрашивает. Скажи, добрый молодец, кто ты таков? как ты сюда зашел и как тебя по имени величать а кот вскинул шерсть и отвечает зовут меня котофей иванович я из сибирских лесов прислан к вам воеводой